Глава 49. Вернувшись к себе в отель, я улеглась на кровать, свернулась калачиком и тут же уснула. Когда я проснулась, то первая мысль моя была о биатрис Я лежала на постели, вспоминала все то, что она рассказывала мне, пытаясь прочувствовать и понять собственную эмоциональную реакцию на новые сведения. К своему удивлению я обнаружила, что вся эта, в общем-то, страшная По обычным человеческим меркам история, рассказанная бабушкой, почти совсем не тронула меня, не вызвав никакой сердечной боли. Потом я стала думать о тех ребятишках, которых видела вчера в фавеле. Их самозабвенный танец потряс меня. Они действительно танцевали, чтобы жить. Наверное, столь острая моя реакция на увиденное и есть следствие каких-то глубинных связей, которые существуют между мной и этими детьми. Но вчера я не увидела эти связи и даже не подозревала об их существовании. Зато сегодня я была почти уверена в том, что тоже появилось на свет Фавелли. Поступок моей матери, какими бы мотивами она ни руководствовалась, отдавая меня в приют, так или иначе спас мне жизнь, уберег от весьма неопределенного будущего. И потом, кем бы ни были мои родные отец и мать, благодаря своим поискам я обрела родную бабушку, которой, судя по всему, я совсем не безразлична. Потом я стала размышлять о том, стоит ли мне продолжать поиски матери. И решила, что не стану этого делать. Из того, что рассказывала мне биатрис сам собой напрашивался вывод. Я в ее жизни стала таким побочным биологическим продуктом. То есть с самого начала была нежеланным и ненужным ребенком. Хотя подобные мысли неизбежно заставляли вспомнить, что и сама я поступила точно так же, но уже по отношению к своему собственному ребенку. Так имею ли я право осуждать свою мать? Обвинять ее в том, что она никогда не любила меня, не зная всех тогдашних ее жизненных обстоятельств. Однако после всего, что я пережила за сегодняшний день, я, наконец, в полной мере осознала, что именно так страстно хотела сделать для своего сына. Оставить ему что-то такое, чтобы объяснила ему причины того, почему я поступила так, а не иначе. Но, к сожалению, в его случае нет ни цепочки с лунным камнем, ни бабушки с дедушкой, которые бы озаботились его поисками. Никаких зацепок, которые могли бы пролить свет на то, кто он такой и откуда родом. К тому же, как правильно заметил Флориана, велика вероятность того, что приемные родители не стали посвящать мальчика в историю его рождения. А вдруг рассказали? А вдруг когда-нибудь в будущем он тоже захочет заняться поисками настоящих родителей? Надо же дать ему какой-то след, хотя бы указать направление поисков. Как это сделал Па для всех своих шести дочерей. Сейчас я поняла, почему координаты, указанные отцом, привели меня не в сиротский приют, а на виллу Каса да Соркуэдос. Хотя я родилась в другом месте, не на вилле, он понимал, что этот след выведет меня на Беатрис, что я познакомлюсь со своей родной бабушкой, единственным человеком, родным мне по крови, который в свое время озаботился моими поисками. Да, но что делал Па Солт в Рио в то самое время, когда я появилась на свет? И почему из всех младенцев, имевшихся на тот момент в приюте, он выбрал именно меня? биатрис ни словом не обмолвилась о мыльном камешке. Значит, когда Кристина отдавала меня в приют, его при мне не было. Тогда как? Каким образом этот камень попал к отцу? Вот еще одна головоломка, которую, судя по всему, мне никогда не разрешить. А может, хватит этих почему и как? Пора перестать изводить себя вопросами и принять как данность то, что у меня есть. Ведь мне несказанно повезло иметь такого любящего отца и такого мудрого наставника, человека, который всегда был рядом. Пора, наконец, начать доверять людям и видеть все то хорошее, что есть в другом человеке. Последнее соображение сразу же заставило меня вспомнить о Флориана. Я машинально глянула в окно, потом перевела взгляд на небо. В этот момент он уже наверняка летит где-нибудь над Атлантикой. Как странно размышляла я. Целых 14 лет я просуществовала словно в вакууме. Никаких желаний, никаких эмоций. А тут сразу свалилось все, и всего так много. Мои чувства к Флориано возникли спонтанно и даже неожиданно. Так бывает, когда упругий бутон розы вдруг за одну ночь превращается в роскошный благоухающий цветок. Сегодня чувства к Флориану переполняют меня и одновременно кажутся мне такими естественными, как нечто само собой разумеющееся. Едва проводив Флориану, я уже скучаю без него, и вовсе не потому, что снедаемо какой-то временной страстью. Отнюдь мое чувство к нему не страстное увлечение, а спокойное признание того, что отныне Флориано стал частью меня и моей жизни. В глубине души я догадывалась, что и он воспринимает меня как часть себя. Между нами возникло действительно что-то очень серьезное, не похожее на минутное помутнение разума. Впрочем, чувства все равно нужно подпитывать, чтобы они не увяли и постепенно не сошли на нет. Я схватила свой ноутбук, открыла его и тут же настрочила пространное письмо флориана В сжатой форме изложила всё, что рассказала мне Беатрис. Сообщила, что завтра я снова собираюсь наведаться в монастырь, чтобы встретиться с ней ещё раз. Обычно у меня всегда возникают проблемы с заключительными строками письма, но тут я не стала предаваться излишним размышлениям, а написала то, что подсказывало мне сердце, после чего сразу же нажала на клавишу отправки корреспонденции, даже не перечитав письмо. После чего вышла из номера, спустилась вниз и направилась на пляж, чтобы окунуться в бодрящие волны океана, набегающие на прибрежную полосу и панемы. На следующее утро Яра снова встретила меня у входа в монастырь, как и вчера. Она приветствовала меня жизнерадостной улыбкой и даже стеснительно протянула руку для рукопожатия. «Большое вам спасибо, сеньорита!» «За что?» — поинтересовалась я. За то, что вернули свет в глаза сеньора биатрис Пусть и на очень короткое время. А как вы? С вами всё в порядке после того, что она вам рассказала? Если честно, Яра, то я не ожидала услышать такое. Но я как-то справляюсь. Да, она не заслужила иметь такую дочь. Да и вы не заслужили иметь такую мать, — тихо пробормотала Яра. Так часто бывает в жизни. Мы не всегда получаем то, чего заслуживаем. Но будем надеяться, что будущее окажется ко всем нам более приветливым». Негромко откликнулась я, скорее размышляя вслух, чем отвечая на реплику Яры, пока она вела меня уже знакомым коридором в комнате Беатрис. «Синьора Беатрис лежит, но все равно настаивает на встрече с вами. Так мы идем?» — спросила у меня Яра уже у самых дверей. «Да. Сегодня мы с Ярой впервые вошли в комнату вместе». Яре уже не нужно было подготавливать свою хозяйку ко встрече со мной. Беатрис лежала на постели, вид у нее был очень слабый. Но все равно, увидев меня, она заулыбалась. «Майя!» — она велела Яре поставить стул возле кровати. «Проходи же, садись. Как самочувствие, милая. Я вчера за тебя волновалась, ведь мой рассказ стал для тебя самым настоящим шоком. Все в порядке, Беатрис». «В полном порядке, честное слово», — ответила я, присаживаясь на стул, после чего осторожно погладила ее руку. «Я рада. Ты сильный человек, и я восхищаюсь тобой. А сейчас хватит о прошлом, давай лучше поговорим о тебе. Расскажи мне о своей жизни, Майя. Где ты живешь? Ты замужем? Дети есть? Кто ты по профессии?» Следующие полчаса я подробно же выписала бабушке всю свою жизнь. Все, что смогла вспомнить. Рассказала ей об отце, о своих сёстрах, описала наш красивый дом на берегу Женевского озера. Потом стала рассказывать о своей переводческой работе. И уже почти приготовилась исповедаться перед ней и о романе с Зедом, и о своей беременности, и о том, что после родов я тоже отказалась от своего ребёнка, и его усыновили другие люди. Но инстинктивно почувствовала, что бабушке важно ли что что подтверждает её ожидания. Я счастлива и у меня всё в порядке. А потому я не стала касаться этой запретной темы. А что в будущем? Расскажи мне поподробнее об этом весьма привлекательном мужчине, вместе с которым ты приходила ко мне на виллу. Здесь, в Рио, довольно известная личность. Он тебе кто? Только друг?» Она бросила на меня застенчивый взгляд и добавила. «Что-то подсказывает мне, что не только». «Да, он мне нравится», — призналась я. «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, Майя. Так ты вернёшься к себе в Женеву или останешься вместе с ним в Рио?» «На данный момент его здесь нет. Вчера утром он улетел в Париж». «Ах, Париж!» — с чувством всплеснула руками биатрис «Один из самых счастливых периодов в моей жизни. Ты ведь знаешь, что твоя прабабушка тоже бывала в Париже ещё до своего замужества. Надеюсь, ты видела ту скульптуру у нас в саду. Это её изображение». Мой отец специально организовал доставку скульптуры из Парижа в качестве свадебного подарка своей жене. «Да, видела», — живо откликнулась я, с некоторым напряжением ожидая того, куда может вырулить наш дальнейший разговор. В Париже я какое-то время занималась в школе изящных искусств. Так вот, одним из моих профессоров был тот самый скульптор, который извоял маму. После одной из лекций я сама подошла к нему, представилась и сказала, что я дочь той самой Изабеллы, которую он когда-то лепил. К моему удивлению, профессор Бройли ответил, что прекрасно помнит мою маму. А когда я сообщила ему о ее смерти, то он был просто потрясен этим известием. После нашего с ним разговора у меня сложилось впечатление, что он как бы взял меня под свое крыло. Или уж во всяком случае стал проявлять ко мне повышенный интерес. Даже пригласил в свой красивый дом на Монпарнасе, а потом свозил пообедать в кафе Клозари Далила. Сказал мне, что когда-то в этом кафе у него случилась незабываемая встреча с моей мамой. Он даже свозил меня в мастерскую профессора Поля Ландовски и познакомил с этим выдающимся скульптором. Разумеется, в те годы профессор Ландовский был уже очень стар и не занимался скульптурой, но он показал мне фотографии, относящиеся к тому периоду, когда он работал над отливками для статуи Христа. Все формы лепились прямо в его мастерской. Очевидно, мама как раз именно тогда и посещала мастерскую профессора ландовский когда он со своим учеником Лореном Бройли занимался всеми этими работами. Ландовский даже отыскал в одном из шкафов слепки, которые были сделаны когда-то с рук моей матери. Он хотел потом воспользоваться ими для лепки рук Христа. биатрис невольно улыбнулась, вспоминая все эти приятные и дорогие ее сердцу мгновения. «Воистину, профессор Бройли не жалел для меня ни своего времени, ни внимания. Потом мы долгие годы состояли с ним в переписке, вплоть до самой его смерти, последовавшей в 1965 году. Такую доброту проявили ко мне все эти иностранцы», — задумчиво заключила Беатриса, добавила. «Словом, дорогая Майя, ты собираешься последовать примеру своей бабки и прабабки и тоже совершить путешествие из Рио в Париж?» «Что ж, сегодня туда добраться значительно проще, чем в былые времена. Нам с твоей прабабушкой потребовалось целых шесть недель, чтобы попасть во Францию, а уж потом в Париж. В наши дни всё иначе. Уже завтра ты можешь сидеть в клозари Далила и потягивать абсент. Майя, дорогая, ты меня слышишь?» Я растерянно молчала. Из того, что я только что услышала из уст биатрис сам собой напрашивался вывод. «Моя бабушка и понятия не имеет о том, Кто был её настоящий отец? Недаром Яра так неохотно согласилась на то, чтобы рассказать о прошлом моей семьи. «Да, скорее всего, я тоже отправлюсь в Париж», — ответила я наконец, очнувшись от своих мыслей. «Вот и хорошо». Кажется, мой ответ вполне удовлетворил бабушку. «У меня к тебе, Майя, ещё несколько серьёзных дел». «Сегодня днём ко мне должен приехать нотариус. Я собираюсь переписать своё завещание и оставить большую часть того, чем я владею, тебе, как своей внучке. К сожалению, моё состояние не так уж велико. Только дом, который разрушается буквально на глазах. Чтобы его отреставрировать и привести в порядок, потребуются сотни тысяч реалов. А таких денег у тебя наверняка нет. Если ты захочешь продать виллу, знай, я ни в коей мере не возражаю против такого решения». Разве что ставлю одно условие. Хочу, чтобы ты позволила Яре дожить в этом доме до самой ее смерти. Я знаю, как она страшится будущего. Хочу быть уверенной в том, что на улицу ее никто не вышвырнет. Ведь вилла Каса да Соркуэдас — это в такой же мере ее дом, как и мой. Ей будет завещана определенная сумма денег, которых должно хватить на весь остаток ее жизни. Ты же понимаешь, она моя ближайшая подруга. Мы росли вместе, как родные сестры. «Конечно, я сделаю всё, как положено», — ответила я, с трудом сдерживая слёзы. «У меня ещё есть кое-какие драгоценности, мои и те, что достались мне от мамы. А ещё фазенда Святой Терезы, где прошли детские годы твоей прабабушки. В своё время я учредила скромный благотворительный фонд помощи женщинам из фавелл. Так вот, сегодня на Фазенде, согласно уставу этого фонда, находят себе приют многие из тех несчастных, кто нуждается в убежище. Если ты сможешь продолжить эту работу, буду только счастлива. — Обязательно продолжу, биатрис заверила я шепотом, потому что у меня перехватило горло от ее слов. Но мне кажется, я не заслуживаю всех этих щедрот. Ведь у вас же наверняка есть друзья, родня. — Как ты можешь говорить такое, Майя? — возмутилась биатрис В ее голосе зазвучало откровенное негодование. «Твоя мать отдала тебя в сиротский приют, лишила семьи. А ведь твое происхождение, смею тебя заверить, когда-то чего-то достоило здесь, в Рио. Не забывай, ты же представительница старинного рода Айрис Кабрал. Конечно, не все, что тебе пришлось пережить, можно компенсировать деньгами. Но это то немногое, что я могу для тебя сейчас сделать. И обязательно сделаю», — безапелляционно подчеркнула она. «Спасибо, Беатрис», — коротко поблагодарила я, заметив, как она беспокойно заёрзала по постели. Видно, боли опять сделались нестерпимыми. А я не хотела лишний раз расстраивать её. «Мне позвать сестру?» «Да, но только через пару минут. Опережая тебя, Майя, я скажу вот что. Если ты сейчас собираешься сообщить мне, что хочешь остаться со мной до конца, то я со всей твёрдостью заявляю, больше ко мне не приходи». Я знаю, что мне уготовано, и не хочу, чтобы ты стала свидетелем моих последних минут. Тем более, что ты еще не вполне оправилась от предыдущей потери — ухода из жизни твоего приемного отца. Со мной останется Яра, а больше мне никто не нужен. Но, Беатрис... Никаких «но», Майя. Боли и сейчас уже стали невыносимыми, хотя я сопротивлялась им из последних сил. Но сегодня попрошу сестру увеличить мне дозу морфия а там вскоре последует и развязка. Итак, Беатрис с трудом улыбнулась. Повторю еще раз. Я счастлива, что последние мгновения моей жизни, когда я еще пребывала в здравом уме и светлой памяти, я провела в обществе моей красавицы-внучки. Ты действительно очень красива, моя дорогая Майя. Желаю тебе всего самого доброго в будущем. Но главное — желаю тебе обрести любовь. Потому что любовь, пожалуй, — единственное, что позволяет нам вынести любую боль, пока мы живы. Пожалуйста, запомни это, а сейчас позови сестру». Спустя пару минут я обняла Беатрис, и мы попрощались с ней навсегда. Покидая комнату, я увидела, как мгновенно оттяжелели ее веки, и глаза закрылись сами собой. Когда я была уже у дверей, она лишь слабо взмахнула рукой. Я вышла в коридор, опустилась на скамью, стоящую возле стены обхватила голову руками и горько расплакалась. Чья-то рука обняла меня за плечи. Я подняла глаза и увидела Яру, которая присела рядом со мной. Выходит, она не знала, что лоррен бро или ее родной отец. Нет, сеньорита Майя, не знала. Яра взяла меня за руку, и какое-то время мы сидели молча, каждая по-своему переживая весь трагизм ситуации. Потом я написала на листке бумаги, которую дала мне Яра, свой домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты. Затем она проводила меня до поджидавшего такси. «Всего доброго, сеньорита! Я рада, что между вами и сеньорой Беатрис все разрешилось, и как раз вовремя, еще до того, как...» «Это все благодаря вам, Яра!» Беатрису очень повезло, что рядом с ней была такая помощница. «А мне повезло с ней!» — коротко бросила в ответ Яра. «Пожалуйста, дайте мне знать, когда...» Я так и не смогла заставить себя произнести вслух оставшиеся слова. «Обязательно. А вы уезжайте и живите своей жизнью, сеньорита Майя. Возможно, узнав историю своей семьи, вы стали лучше понимать, что каждое мгновение на этой земле бесценно, и им надо дорожить». Вернувшись к себе в отель, я тут же стала проверять электронную почту. Сейчас у меня были весомые причины для нетерпения. Яра права. Каждое мгновение бесценно. Увидев ответное письмо Флориана, я не смогла сдержать радостной улыбки. «Париж великолепен», — сообщил он мне в своем послании, «но ему позарез нужен переводчик, чтобы справиться с его никудышным французским. А еще я тут кое-что обнаружил, моя Ты должна увидеть это собственными глазами. Пожалуйста, сообщи, когда ты приедешь». Я невольно рассмеялась, прочитав эти строки. Ведь он не спрашивал меня, приеду ли я. Вопрос ставился однозначно. Когда приеду? Я позвонила на ресепшн и попросила узнать, есть ли билеты на завтрашний рейс из Рио в Париж. Они перезвонили мне минут через десять и сообщили, что осталось только одно место в первом классе. Я не удержалась от короткого восклицания, когда мне сообщили стоимость, но всё же попросила их зарезервировать билет. И почувствовала в этот момент, что и отец... И Изабелла, и биатрис Все они рады, что я поступила именно так. Потом я прогулялась по иппонеме. Снова вернулась в супермаркет и купила себе несколько платьев, совершенно неподходящих для меня прежней. Раньше бы Майя просто пришла в ужас при виде этих нарядов. Но новая Майя, верящая в глубине души, что она любима, захотела порадовать своего мужчину. Пусть он увидит её в наилучшем виде. Больше я не стану прятаться от жизни. Твердо пообещала я себе и прикупила две пары туфель на высоких каблуках. Потом зашла в отдел парфюмерии, чтобы подобрать соответствующие духи, которыми не пользовалась уже сто лет, а заодно купила и новую ярко-алую помаду. Вечером я поднялась в ресторан под крышей отеля и, устроившись на террасе, в последний раз глянула на статую Христа, купающуюся в сиянии заходящего солнца. Потягивая охлажденное белое вино, я вознесла мысленную молитву небесам, поблагодарила Христа за то, что он помог мне вернуться к себе самой. Рано утром Педро повез меня в аэропорт, и я опять оглянулась на статую, возвышающуюся на горе корку -Ваду. И у меня вдруг возникло странное чувство, почти уверенность, что очень скоро я снова вернусь сюда. И он снова заключит меня в свои объятия.